«А вот что вы за книгу-то мне совали до когда я сватался-то приходил?» «А ты почем знаешь, что это книга?» «Да уж знаю». «А откуда? Показывал кто?» «Может, и показывал». «А кто?» «А что за книга-то?» «Нет, а кто показывал?» Бендикт думал сказать, но не решился, мало ли. «А вы не спрашивайте, а почитать дайте». «А ты скажи, кто показывал?» «А у нас дома была», — сказал Бендикт, и даже не соврал. «А где же она?» «Сожгли, тятя сжег» зачем? А чтобы болезни не было? тьфу ту фу Тесть подумал, глазами посветил, ногами поскреб. «Вот тот народ, вы отсталый! Отсталый народ!» «Почему это мы отсталые? Указы выполняем, научные достижения все перенимаем, кромысла, часы солнечные, гвозди!» «А потому отсталый, что дальше своего носа ничего не видите, — объяснил тесть, и государственного подхода к общественным процессам не проницаете!»